Глава восемнадцатая Пока Молли плескалась в ванне, роняя на пол клочья пены, Калиста сидела, прислонившись спиной к кафелю, и размышляла. Во время купания сестренка, казалось, ожила. Она наряжала своих кукол в затейливые платья из пены и разговаривала за них на разные голоса, изображая, как Барби и Русалочка пошли на выпускной бал. Разумеется, до выпускного бала Молли было еще далеко. Но медиумы, они такие. Калиста задумалась, когда возобновятся занятия в школе. В общем, она не скучала по урокам, но ей хотелось видеть сверстников. Как поступит департамент образования, если пропавших ребят так и не найдут? Может быть, придется учиться дома до лета? В ближайшее время взрослые должны принять какое-то решение. Молли принялась негромко напевать. «Что это за песенка?» Спросила Калиста и, посмотрев на сестру, поняла, что поет вовсе не Молли. Испуганно ахнув, она развернулась. Напротив нее в ногах ванны стоял призрак маленькой девочки, лет семи-восьми в школьной форме. Она улыбнулась и помахала Калисте. Фрейя удвоила защитное заклинание, но действовало оно только против злых духов. Чары, отпугивающие всех призраков, помешали бы папе и бабушке. Но тем не менее Калиста должна была убедиться, что гостья безобидна. «Кто ты?» — спросила она, прижав руку к сердцу, чтобы успокоиться. «Это Эвелин!» — ответила Молли, продолжая возиться с куклами. «Иногда она приходит поиграть!» Калиста вытаращенными глазами уставилась на сестру. «Ты ее видишь?» Молли рассмеялась. «Естественно!» Она шепелявила, и у нее вышло ежтешно. Калисто вновь посмотрела на девочку-призрака. Та открыла рот и что-то сказала, но... Калиста ничего не слышала. Она выпрямилась, придвинулась ближе и с тревогой произнесла. «Я тебя не слышу!» «Она говорит, приятно познакомиться!» Скучающим тоном сказала Молли. Калиста взглянула на привидение. Ну вот началось. Она в ужасе вскочила. Дар исчезает. Моли вылезай, велела Калиста. Пора спать. Но я играю. Не сейчас, сказала Калиста. У меня дела. Давай надевай пижаму. Она потянулась за затычкой, и Моли протестующе захныкала. Калиста наклонилась к сестре. Извини, сказала она. «Ну, я тебя очень прошу. В следующий раз будешь сидеть в ванне, пока все не сморщишься, как изюм. Сколько хочешь». «Честное слово?» С подозрением спросила Молли. Калиста кивнула. «Ну, ладно», сказала Молли, все еще расстроенная, но, по крайней мере, не сопротивляясь. Калиста завернула ее в большое полотенце и помогла сестре надеть любимую пижаму. Она отвела ее в спальню, и уложила в постель. «Почитай, если хочешь», сказала она, вручая Моле книжку с единорогом на обложке. «Мне надо в подвал. Если что, позови, я тебя услышу». «Хорошо», сказала Моле, переворачивая страницы. Калиста вышла и закрыла дверь. Она зашагала в подвал. «Папа», сказала она по пути. Ей нужно было с ним поговорить. «Папа!» «Ты мне нужен!» Голос у Калисты задрожал. «Почему он не появляется?» В испуге подумала она. «Может быть, он уже исчез?» Папа ждал внизу лестницы, ведущей в подвал. «Что случилось?» Спросил он. «У Молли все хорошо?» «Да», — ответила Калиста, нервно проводя рукой по волосам. «В ванной было привидение, но, кажется, доброе, «Маленькая девочка. Папа», — добавила она печально, — «я ее не слышала. Я не слышала девочку, когда она заговорила с Молли». Калиста перевела дух, радуясь, что по-прежнему видит и слышит папу. Да, уходит, да. Я...» Мак подошел к дочери. Его лицо было полно сочувствия. «Так обычно начинается», — подтвердил он. Технические сложности. Он улыбнулся, но улыбка вышла грустная. Тебя я по-прежнему слышу, сказала Калиста. Мак кивнул. Я, вероятно, уйду последним. Я и бабушка. В нас ты не сомневаешься. Ты нас слишком хорошо знаешь. Проклятию придется с нами побороться. Калиста почувствовала, что плачет. И все. спросила она. Дар просто исчезнет, ты просто исчезнешь. Прости, сказал Мак, и Калиста совсем отчаялась. Это случится в полночь, когда наступит твой день рождения. Так было со всеми нами. Тогда Калиста разрыдалась, и Мак сел рядом с ней. Он держал дочь за руку, хотя она этого и не чувствовала. Кали. — сказал он. — Я всегда буду рядом. Мы не расстанемся. — Нет, расстанемся! — схлипнула Калиста. Не хочу, чтобы ты уходил! Мак шмыгнул носом, и у него потекли слезы. — Детка, я тоже не хочу уходить. Я останусь, пока буду нужен тебе. Но тут до Калисты дошел смысл слов, которые она слышала не раз. Она посмотрела на отца. Облик Мака не изменился за прошедшее время. Калиста росла, а отец оставался прежним. Та же прическа, та же одежда. Ни одной морщинки не прибавилось на лице. «Что это значит?» — спросила она, вытирая слезы. «Папа, на самом деле ты можешь уйти, если захочешь?» Мак виновато улыбнулся. Мое место здесь. Калисте не приходило в голову, что папа может уйти. У него не осталось незавершенных дел. Он не был затерянной душой, но Мак остался ради близких. Вместо того, чтобы обрести покой в ином мире, он предпочел бродить по дому, составляя компанию в своей горюющей семье. Зазвонил телефон, и Калиста вздрогнула. Она поскорее взяла трубку, не желая беспокоить остальных. «Алло!» «Ты его видела?» Спросил напряженный женский голос. Калиста машинально оглянулась. «Кто говорит?» Спросила она. «Шарон, мама Томаса. Помнишь, мы виделись? Я желаю знать правду. Ты должна мне сказать. Ты видела моего сына?» Ее голос был полон горя. Калиста удивилась звонку Шарон, но она не знала, как ответить ей. Бабушка Джози полагала, что надо сказать правду, ее сын мертв. Но после всего, что произошло на болотах, после того, как шериф велел Калисте не впутываться, она уже во всем сомневалась. Поэтому Калиста солгала, хотя ненавидела ложь. «Нет», — ответила Калиста, закрыв глаза. Я не видела Томаса. «Значит, он жив!» С отчаянием произнесла Шарон. «Его можно найти!» Калиста, мучая совестью, молчала. Не стоило внушать женщине ложную надежду. Не стоило. «Я знаю, что вчера ты отправила людей на поиски!» Продолжала Шарон. «Ты что-то еще узнала?» «Нет», — грустно ответила Калиста. «Мне очень жаль». Нет. Но ты будешь и дальше искать, правда? настаивала Шарон. Нам придется взять это дело в свои руки, Калиста. Мы не позволим забыть о Томасе. Ты его найдешь. Я стараюсь, сказала Калиста, впитывая чужое горе как губка. Спасибо. Я, я тебе верю. Шарон положила трубку. Некоторое время Калиста стояла неподвижно. Люди обычно не признаются, что верят в потустороннее. Слышать это для нее всегда было потрясением, а в ту минуту даже болезненным. Калиста искренне хотела найти Томаса. Его так любили. Калиста ожидала, что отец упрекнет ее за ложь, но вместо этого маг пожал плечами. — Я знаю, это тяжело, — сказал он, — очень тяжело. Жаль, что я ничего не могу поделать. Отец расплывался у нее перед глазами из-за слез. И калиста подумала, у них столько книг, столько тайного знания. Так почему же она должна его потерять? Мы можем разрушить проклятие, сказала она. Если победить Эдвину, оно рухнет, так? Не знаю, ответил Мак медленно качая головой. Давай попробуем. сказала Калиста, поняв, что говорит с таким же отчаянием, как Шарон. Если мы остановим Эдвину прежде, чем наступит мой день рождения, проклятие развеется. Я сохраню свой дар, и ты не уйдешь из моей жизни. Снова она слабо улыбнулась, и по ее щекам потекли слезы. Мы останемся вместе, продолжала Калиста, решительно вытирая их и подавляя скорбь. Печаль сменилась надеждой. Папа сжал губы и промолчал. «Помоги мне разобраться в книгах!» — попросила она. «Здесь что-то должно быть! То, что пропустила тетя Фрея! Мы разрушим проклятие, папа! Чего бы это ни стоило!» Он кивнул и указал на толстый том в кожаном переплете. «Давай начнем с него».